Чем дальше я шел, тем благость не улыбался. Путь освещали звезды и новорожденный месяц. Да я теперь и с закрытыми глазами отыскал бы дорогу сквозь немую призрачную чащу олебских сосен, отделенную от меня пеленой увязкого томления и податливости распахнутого женского тела. Ночь за ночью в деревенском доме сиеста за ногой праздной сиесты и в затененной постели, насытившись же ты ощущаешь иной золотистый вкус.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 На южном склоне водораздела, чуть ниже вершины вздымался небольшой утёс. Деревья здесь расступались. Я остановился перевести дух и напоследок полюбоваться Буране. Взглянул на часы. Самое начало первого. Остров крепко спал. И вдруг, точно серебряные обрезки ногтя луны, на меня стало падать одиночество собственного существования. Долго, долгая несовместность я и мира вокруг —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 Впрочем, я уже понял, кто это такие. Солдаты. Вон неясные очертания стволов, вон матовые блики лунной на касках. Месяц назад греческая армия проводила учения на полуострове. Через пролив то и дело сновали десантные катера. Верно, и эти вояки отрабатывают у нас технику ночной высадки. Нас, Но вместо я, не двинулся. Один из силуэтов повернул вспять, остальные за ним. Кажется, я догадывался.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 Но я изо всех сил вжался в скалу, и как только услышал, что они вровень со мной, ярдах в тридцати, чуть приподнял лицо, вгляделся через спасительную путаницу веток, в груди ёкнуло. На них немецкая форма. Сперва мне пришло в голову, что они выредились в нее, изображая предполагаемого противника, но после изверства купантов ни один греческий солдат, если он в здравом уме, немецкую форму не наденет, даже по приказу начальству. И тут до меня дошло. Спектакль выплеснулся за территорию Бурани. Старый черт не уступил нам ни пяди. Замыкающий тащил сумку по объёме, сти чему остальных. Оттуда торчал тонкий, еле различимый пруд. Меня озарило. Я сразу понял. Помимо Дмитрия Адиса в школе есть и другой лазутчик. Грек с типично турецкой внешностью, замкнутый, коротко стриженный, крепыш естественник. Учительский он не появлялся, дневал и ночевал в своей лаборатории. Сотрудники прозвали его О алхимикос, алхимик. Суну ним погружаясь в придонные глубины вероломства, я вспомнил, что Петереску его закадычнейший приятель. Но прежде всего, что в лаборатории имеется рация. Кое-кто из учеников мечтал стать военным радиостан. Ее позывные даже занесены в регистр радиолюбителей. Я соданул кулаком по земле. Просто как дважды два.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 Я недобрым словом помянул Жюли, однако тут же раскаялся. Кончился слишком уж на руку пришлось бы моё недоверие, и он не учел того самозабвения, с каким сыр только что переметнулся на мышкину сторону.